Глава десятая «Эмили?» — ошарашенно уставилась на меня мать. Краска отхлынула с ее лица. Если честно, я думала, что подобная фраза и вовсе убьет ее на месте. Но теперь понимала, что она мне не поверила. «А зря. Мама? Папа?» — повторила я, глядя на них обоих по очереди. «Я не шучу. Самое страшное позади. Мне сделали операцию, и теперь остается только привыкнуть к новой жизни. Приспособиться. И делать это я планирую без вас». По их вытянувшимся лицам было ясно, что они оба пребывают в глубочайшем шоке. «Не надо, мама». Предостерегла я взрыв ее негодования. «Знаю, что ты хочешь сказать, но мне уже достаточно лет, чтобы самой решать, как поступить. Запретить мне уже не получится». «Эмили...» Она посмотрела на меня, будто не узнавая. Разочарованно качая головой, она опустилась на стул. «Вы давно терпите друг друга только из-за меня. Из-за необходимости обеспечивать мне уход, быть любящей семьей, заботиться. Но...» Я горько усмехнулась. «Вы давно не семья, и кроме меня вас ничего не связывает. Признайтесь в этом и отпустите друг друга». Взглянула на них по очереди, вложив во взгляд всю свою боль и нежность. «У меня новое сердце, понимаете? Я должна учиться самостоятельности, а вы не должны больше изображать из себя пару, потому что получается у вас это плохо. И мне напряженная обстановка только вредит. Взаимные обиды, упреки, ревности, то, как вы с трудом выносите друг друга здесь, меня это убивает. Какая самостоятельность? Разочарованно пробормотала мама и перевела взгляд на отца. «Кто тебе вбил в голову эту дурь? Он?» «Прости меня, мамочка». Я подошла к ней ближе, присела на свободный стол и взяла за руку. Ее ладонь была теплая и сильной. Из-за болезни тебе пришлось постоянно ухаживать за мной. Но теперь ты свободна, понимаешь? Займись собой, найди себе работу или занятие по душе. Пора оживать. Погладила ее по руке нежно, пытаясь унять дрожь в ее теле. Но в глазах мамы застыл ужас. «Я не собираюсь ходить прямо сегодня. Но это обязательно случится. Может, через пару недель или месяц так и будет. И хочу, чтобы ты приняла мое решение как данность». «Ты слышишь?» Мама не смотрела на меня. Тяжело дыша, она метала молнией в мужа. «Чарльз, ты слышишь свою дочь? Что за бред?» «Это не такая плохая идея, Лиз», — донесся до нас его осторожный голос. «Эмили ведь уже большая девочка». «Вот, значит, как ты заговорил». Она смотрела разочарованно. «Как всегда, рад тому, что с тебя снимают обязанности? А ничего удивительного, тебе всегда было плевать на ребенка!» Я поцеловала ее ладонь, заставив на секунду замолчать, и встала. «И куда? Куда ты пойдешь?» Глядя на меня, как на предательницу, жалобно запричитала она. «Не знаю, пожалуй, плечами я. Даже не думай. Я тебе не позволю!» Фыркнула она. «Нет, вы посмотрите! Как только легче стало, мать стала не нужна!» «Так получается!» Ее трясло. «Лиз, взгляни на это с другой стороны!» «С какой?» — почти закричала она. «Какие здесь могут быть стороны? Ты заделал ребенка свои шлюхи и сваливаешь, а я остаюсь одна, и даже дочери своей не нужна!» «Нужна?» Я снова попыталась взять ее за руку, но она вырвалась. Принялась ходить кругами по гостиной. «Вот это благодарность! Вот и награда за мои бессонные ночи!» Она нервно массировала виски, пока мы с папой испуганно переглядывались. «На одного лучшие годы потратила, на другую! Тфу! По ее щеке покатилась слеза. «Мамочка, успокойся, пожалуйста. Давай поговорим спокойно. Я тебя не бросаю». «Бросаешь!» Она опять посмотрела на меня так, будто совершенно не узнавала. Мое сердце пустилось стучать так громко, что его непременно должны были услышать соседи. Пришлось опять присесть на стул, чтобы отдышаться. «Ладно». Она застыла у окна и принялась кивать. «Я пока что твоя мать». «И значит, мне решать». «Господи, Лис!» Попробовал ступиться отец. «Она ведь совершеннолетняя!» «И?» Резко обернулась мать. «И?» Он замялся под ее взглядом. «Пусть сама сделает свой выбор». «Мне кажется, ты совсем задавила ее своей диктатур... опекой». Она злобно прищурилась. Ее губы презрительно скривились при виде его нерешительности. «Поражаюсь вашей наивности». Сделала глубокий вдох и победоносно улыбнулась. «И куда она пойдет?» Без жилья? Без денег, которые не в состоянии заработать? Может, ты ей щедро отвалишь деньжат? А? Тех, что отложил насчет своей любовницы? Думал, я ничего не знаю? «Мама», — попросила я. Она набрала в грудь побольше воздуха, приготовившись выплюнуть в отца очередную порцию гадости, но чуть не захлебнулась собственной желчью, услышав. Есть растовый фонд моей матери, Лис. Она завещала свои средства Эмили. Дочь может распорядиться ими, как пожелает, по достижении совершеннолетия. Помнишь?» Сумма не слишком крупная, но. Предатель! Мать кошуном налетела на него и толкнула ладонями в грудь. Всегда был предателем, им и мы останешься. Это уже слишком сумасшедший дом какой-то. Встав, я, побрела в свою комнату и легла на кровать. Возможно, в этом действительно есть доля моей вины. Память еще хранила воспоминания о тех мужчине и женщине, которые с радостью проводили время вместе. С удовольствием делили ужин, смеялись и целовали друг друга при встрече и на прощание. О тех родителях, которые казались своему ребенку идеальными. Куда же подевалась та семья? Я не винила маму. Проблемы, напряжение и усталость сделали ее угрюмой и нервной. Роман отца на стороне окончательно выбил почву из-под ног. Наверное, любой на ее месте не хотел бы потерять то, за что так отчаянно цеплялся много лет. Свое дитя боровшиеся и не без помощи родителей, почти победившие смерть. Но нам предстояло смириться с тем, что жизнь не могла оставаться прежней. И если мы хотели сохранить теплые отношения, то должны были принять новую действительность. Каждый должен пойти своей дорогой. Странное беспокойство опять помешало сном. Мне пришлось подняться с кровати рано утром, еще до звонка будильника. Села, потянулась, отключила таймер и по очереди приняла все лекарства. Похоже, мама затаила на меня серьезную обиду. Вчера мы не общались, поэтому, оставив ей записку на столе, я тихо на цыпочках покинула дом. В коротких шортах, футболке, болтающейся на мне парусом и новых кроссовках, подаренных Райном, было на удивление комфортно. Натянув козырек кепки глубже на лоб, я зашагала по улице. Мир оживал за пределами привычного, спокойного квартала. В деловых и торговых центрах кипела жизнь. Одни люди спешили по своим делам, в строгих костюмах, другие лениво валялись на траве в парке. А я шла и, с открытым от восхищения ртом, наблюдала за тем, что казалось когда-то далеким, почти нереальным, а на самом деле было вполне обыденным для сотен тысяч жителей Манчестера. Мне было уютно. Правда, впервые в жизни. В толпе незнакомцев можно оставаться незамеченной. А осознание того, что ты волен двигаться теперь в любом направлении, в каком только пожелаешь, сводило с ума от восторга. И, конечно же, я заблудилась. Во всей круговерсии новых впечатлений я просто не знала, насколько далеко я ушла от дома и куда теперь идти, чтобы очутиться в своем районе. И, черт возьми, это тоже было захватывающе. Изучать глазами схему маршрута в сети Метролинг и вдруг понять, что у тебя пусто в карманах, потому что ты не ожидала, что доберешься пешком в такую даль. Спрашивать у прохожих, в какую сторону лучше топать, чтобы быстрее дойти до нужной улицы. Дышать полной грудью впервые ощущаю себя частью общества. И в эти минуты я не могла не вспомнить о Райне. Его телефон по-прежнему был недоступен. Наверняка парень внес меня в черный список. Жестоко, хотя и заслуженно. Мне оставалось только воображать, как он там. Один в Дарме, в старейшем университете страны. Любуется каменным собором на вершине утеса, Замком с мощными стенами, готической капеллой, окруженной зеленой лужайкой и гадает, в какой из колледжей университета его определят. Это же почти как ждать милости от распределяющей шляпы школы волшебства в Хогвартсе, которая всегда лучше знает, что подходит тому или иному студенту. Как он там? Мой Райн В маленьком и древнем городке, среди старинных зданий, переживших несколько эпох, монархов и войн, уже вступил в какое-нибудь студенческое сообщество и мечтает попасть в команду своего колледжа по футболу. Найдется ли у него время думать о чем-то, кроме учебы? Или наоборот? Теперь у него будет столько веселья, что выспаться станет некогда? Я не знала. И могла только гадать. Представляла, как звучит его голос, чтобы не забыть. Но все равно теряла те ниточки, которые нас раньше связывали. Они таяли, оставляя в моей памяти лишь туман. И тогда я приняла решение записывать, чтобы помнить. Решила написать ему свое первое письмо. Сердце умирает медленно. Хотя о чем это я? Обычно оно умирает внезапно, просто останавливается. Чаще после напряжения. Виной могут быть патологии, протекавшие бессимптомно, наследственные или приобретенные заболевания, чрезмерные физические нагрузки или даже неосторожно брошенное слово. Оно тоже может стать виновником чьей-то смерти. Но я сейчас совершенно о другом, Райан. Сердце живо, пока оно верит. Пока ждет, надеется и хранит воспоминания о том, кого любила. Это может длиться долго, могут пройти месяцы, наверное, и годы, много лет. Сердце не умрет, пока жива надежда. И я верю, что ты меня когда-нибудь простишь. Жду, что ответишь, потому что есть кое-что, в чем я до конца не уверена. Кажется, я тебя обманула. Там, в больнице. Верила, что так будет лучше для нас обоих. А может, не знаю. Похоже, я совершенно запуталась. Прости меня, Райан. С надеждой на ответ Эмили Уилсон написала и отправила его по электронной почте, как только вернулась домой.